Глава 19 Передо мной стоял парень, где-то ровесник деда, лет восемнадцать-двадцать от силы. Выглядел он настораживающе, не в плане того, что внешне с ним было что-то не так, рога на голове или третий глаз, хотя уже ничему бы не удивился. Даже странно, что при всем раскладе еще чертей своими глазами не видел. Просто пацан был явно напуган. Волосы, которые не знали расчески несколько дней, стояли дыбом. Глаза красные от недосыпа, лезли на лоб, будто их обладатель видел не деда перед собой, а натуральное привидение. Губы обкусаны так, что в некоторых местах появилась корочка. Этот интересный персонаж сжимал пальцами ткань одежды столь сильно, что, казалось, сейчас вырвет кусок. Он затащил меня в комнату слишком неожиданно и резко. Я мог бы, конечно, в ответ, например, сломать ему руку. В своем теле, наверное, так бы и сделал, чисто по инерции. Но сейчас тело не мое. Об этом помню хорошо. Рефлексы разные. Тем не менее, наверное, уж в морду дал бы точно. Тут сильно ума не надо. Просто опасности в странном пацане не ощущал. К тому же... Он был какой-то худой, вымотанный, будто его голодом морили. При желании сверну его в бараний рог за минуту. Поэтому не стал сопротивляться. А вот послушать человека надо. Он явно хочет мне что-то сказать. Уж точно не прикола ради затащил. Мы, судя по всему, знакомы. Вряд ли это столь оригинальный способ сообщить сотруднику народного комиссариата важные тайные сведения. Кто, например, из соседей пользуется чужим тазом? «Ты почему не заходишь?» Парень смотрел на меня с выражением лица, которое сложно охарактеризовать конкретно. Это было что-то среднее между сильным волнением и страхом. Но в сумме давало четкое ощущение, он не сильно здоров в плане адекватности. Губы произносили слова, при этом двигались даже, когда он заканчивал фразу Будто шепчет что-то себе под нос. «Так, а должен? Да руки убери, я ж не убегаю никуда». Он послушно разжал кулак, выпустив гимнастерку, и отодвинулся чуть назад. «Конечно, каждый день заходил, мы же договорились, а тут смотрю, три дня тишина, и главное, ночью идешь мимо, будто так и надо. Первый раз подумал не один, а потом гляжу один». Что-то случилось, значит, испугался. Ты предупреждал. Ну, все, значит, хана. Сумбурная речь парня не давала понимания ситуации вообще никакого, кроме одной детали. Похоже, я знаю, кто это такой. Василий произнес имя без вопросительной интонации. Многозначительно. Если он и есть, будет странно спрашивать, Вася, ты ли это? Мы же друзья с детства. А так вроде начал фразу, но подбираю слова. «Вань, я понимаю, у тебя служба. Просто занервничал». «Ага, значит, все верно. Вот он, Василий. Неожиданно. Но всяко лучше, чем бегать в поисках этого человека по Москве. Ну, видишь, сам все понимаешь. Чего нервничал?» «Я глядел комнату. Практически копия дедовой. Шкаф, монстр, кровать, стол». На отличие лишь одно – рукомойник в углу, самый настоящий, как в деревне. Был такой у маминых родителей. Помню утром, когда еще не сильно жарило солнце, босиком бежал к сараю, возле которого стояло это чудо сельской жизни. Вода за ночь успевала немного остыть, поэтому была прохладной. Так непонятно, что происходит. Как тут поселился, каждую ночь заглядывал. «Соседям-то знакомство не показывали, но между собой...» «Все хорошо, Вася». Похлопал друга по плечу. «Тут видишь, какое дело. Травму получил. По голове приложили изрядно. Теперь имеются некоторые провалы в памяти. Но еще на службе дел не в проворот». «Ух ты ж! Случилось что? Э, прости, ерунду спросил. Тебе говорить с посторонними об этом нельзя, конечно. А я тебя вон за грудки...» «Да, проходи, сядь тогда». Василий отодвинулся в сторону, давая возможность устроиться на кровать. Больше подходящего ничего не имелось. Некогда сидеть, забот выше головы. «Слушай, тут такой вопрос. Расскажи про ночь, когда мы в городе на чекистов нарвались, помнишь? Очень важно. А я некоторые моменты вспомнить не могу. Знаешь, бывает так из-за травмы головы. Вроде крутится» а сосредоточиться не получается. «Конечно, понимаю, с этого же все и началось». Парень провел ладонью по лицу, словно хотел стереть усталость и бесконечные ночи. «Можно я тогда сяду? Слабость?» «Конечно. Ты зачем спрашиваешь? Это давай подробно про ту ночь, прям в деталях. Сообразить надо, что упустил». «Да, что подробно?» Василий подошел к кровати, а потом уселся на нее, безвольно опустив плечи и руки. У меня вообще складывалось ощущение, он либо серьезно болен, либо пацан несколько ночей подряд поднимался лину. В одно лицо и собственноручно. Никак иначе такую усталость не объяснить. «Мы поняли, гонит кого-то. Мужик, которого убили, он же почти ушел. Через забор бы перепрыгнул, и все». «Там путанные дворы, поди разыщи, самому бы не заблудиться. Этот, который потом к нам в дом приходил, майор государственной безопасности, он же выстрелил, и мужик свалился прямо с забора. Стрелял издалека, но попал в бок. Мужик ухватился обеими руками за рану и пополз куда-то в сторону. А че ползти, там уже не уйдешь». Но он все равно старался скрыться. Ты сказал, нет, не в этом дело. Он что-то спрятал, сунул в гору старого мусора, а сам, главное, ползет и ползет, все в сторону и в сторону. Резво так, самому больно, стонет материться, но ползет. Тебе же не в моготу было, говоришь, похоже, он чекистов отвлекает. Пойду, говоришь, гляну, Че он из-за пазухи достал и спрятал, может, ценное? И значит мелкими перебежками пригибаясь к месту, где подстреленный свалился в мусор. Видите, вроде хотел тебя остановить, но ты ж какой! В голову если вбил, то как броневик прешь. Этот, которого ранили, вдруг на ноги вскочил и побежал. Мы обалдели. Как уры, знаешь? Им голову рубишь, они по двору мечутся, прямо без головы. Так и этот. Ему в бок попали. Или двигается. Тогда точно поняли. Верно говоришь. Он чекиста в сторону уводит. Ты ж быстро добрался. Смотрим, чего ты ковырялся среди мусора. Непонятно было. Снова стрельба началась. Не сильно, но два выстрела точно. Мы пригнулись. Тебя в тот момент не видели. Ну и вот. Ты вернулся, говоришь. Ребята, надо уходить. Думали... Сейчас тише станет, все получится. А тут этот, который майор, вынырнул откуда-то. Подстрелянного-то они, похоже, догнали. Нас, естественно, когда мы пытались смыться, тоже заметили. Отвел в детский дом, обыскали. Сначала чекисты, значит. Когда к тебе полезли, думаю, если что-то нашел, сейчас будет худо. Но все обошлось». А потом появился опять майор через несколько дней. Со всеми по очереди разговаривал, а с тобой дольше остальных. Анастасия Дмитриевна ж тогда сказала, что сильно ты ему приглянулся, хотя с каждым говорил, а выделил только тебя. Ну и все. Вернее, мы думали, что все. Потом уже перед тем, как тебе в школу поступить, ты меня позвал. Говоришь, в ту ночь все-таки... Нашел кое-что, просто с собой не взял сразу, а перепрятал. Забрал позже, подумал, ценная вещь старинная, и вынул сверток. А там книга какая-то старая. Ее спросил, что это? А ты говоришь, опасная вещь. С того момента, как она появилась, тебе стали мысли приходить в голову плохие, и сны вроде как... Сказал, что однажды вообще очнулся не в спальне, а на улице за домом. Короче, нельзя тебе было ее с собой брать в школу. И чекисты мне отнесешь. Как объяснить, откуда она взялась? Подробности сильно о книге рассказывать отказался, но просил сохранить. Сказал, только мне доверить можешь. И еще велел быть аккуратнее. Никому ее не показывать, не отдавать, пока ты не вернешься. Мы же для чего с тобой драку разыграли? Ну, тоже не помнишь. Встретились все вместе. Ты, я, Виктор, Сергей. еще ребята с детского дома. Провожали тебя. Мы с тобой вроде сильно поскандалили. Прямо до драки. Я про чекистов плохо сказал. И сказал, что не друг ты мне больше. Раз идешь в их ряды. Мы заранее договорились. Ну вот же. Я так и сделал. Все были уверены. В жизни не заговорим больше, когда ты снова объявился, нашел меня, хотел вернуть схрон, а ты говоришь не надо, пусть будет, как есть, пока. Тем более видишь, как совпало, тебе и комнату тут выделили, что я тут живу, особо никому не известно. Когда ушел с общежития заводского, отправился в церковь, не знал куда податься, а там отец Инокентий помог. Комната одной из прихожан. Та сейчас... В общем, нет ее. А комната почему-то осталась. Соседи меня ее племянником считают. Но я особо с ними стараюсь не встречаться. Отец Накинти тоже никому не говорит, где живу. Утверждают с улицы, мол, человек пришел туда и уходит. Ну вот, так все было. Парень замолчал. Складывалось ощущение... Ему даже говорить сложно. Последние силы на это уходят. А ведь за гимнастерку меня схватил крепко. С перепугу, что ли? Отлично, Вась. Сейчас она где? Книга. Так вот же. Парень встал с кровати, подошел к шкафу, открыл створку и вынул сверток из-под горы каких-то вещей. Да ладно, все так просто. То есть она постоянно, по сути, была под боком. Твою мать, хочешь что-то хорошо спрятать, положи на видное место. Василий протянул мне завернутую в тряпку книгу. На ткани красной краской был нарисован православный крест. Я удивленно посмотрел на друга Иваныча. Не помнишь? Спрашивал же еще при первой встрече. Я тебе ее уже показывал. Когда в школу уехал, я понял, почему ты ее опасный назвал. Тоже знаешь. Страшно было. Какая только ерунда в голову не лезла. Чуть человека однажды не убил. И сны так же, как у тебя. Даже вспоминать не хочу. Я почему в церковь пошел? Не знаю. Она меня будто к плохому толкала. Книга эта. Думаю, понимаешь, о чем говорю. В голове голоса постоянно. И шепчут, и шепчут. Будто с ума сходишь. А потом, как в храм устроился, легче стало. «Только домой, когда возвращался, прямо тяжко. Ну, я крест и нарисовал. Терпимее, знаешь. На заводы поэтому же и ушел. Понял, нельзя мне среди людей оставаться. Того и гляди, за псих примут. Или натворю дел. В храме теперь помогаю. Иван, забери ее. Сил нет терпеть». Василий снова настойчиво протянул столь нужную многим вещь. Он смотрел с надеждой. Руки при этом мелко тряслись. Я взял сверток, осторожно начал разворачивать. «Не надо, там лучше, где-нибудь». Парень разволновался, его накрыл самый настоящий приступ паники. «Хорошо, да, Вась, я ее забираю, прямо сейчас. Пойду дальше делами заниматься. Думаю, теперь тебе спокойнее станет». Положил руку парню на плечо, хотелось как-то его поддержать. Между прочим, несмотря ни на что, он выполнил слово, данное деду. Хотя уже понятно, ему это стоило очень дорого. Направился к двери, однако в последнюю секунду остановился. Интересовал один вопрос. Может, он и не важный, но все-таки было любопытно. «Вась, почему именно тебе?» «Тоже не помнишь». Иван, доктор бы хорошего, чтоб полечили тебя нормально. Моя мать была дочерью священника и я крещенный. Мы втихаря церковь посещали с мамой. Никто не знал, даже отец. Он позорный родство жены скрывал. Любил ее сильно, верил, пронесет. Но потом правда выяснилось, за что его к врагам народа и приписали. Ты, когда отдавал книгу, сказал... Это важно, а я обязан тебе. Ну, когда в детский дом меня привезли, помнишь, как остальные себя вели, особенно первые дни, пока ты не вмешался. Поэтому знал, я твою просьбу выполню, чего бы ни стоило. Ты меня спас. Я почти хотел повеситься. Сил не было терпеть унижения, и когда они меня избили всеми... В общем, вот так оно вышло. «Я был обязан выполнить твою просьбу». «Спасибо, Василий», — сказал от души, искренне. «Выходит, у деда есть вот надежный друг». «Интересно, как оно дальше сложилось, их дружба». «Да и вообще, что с Василием будет? Интересно». «В своей настоящей жизни я не помню, чтоб Иваныч с кем-то общался». «Думал, так и есть, одиночка по жизни. А вот оно, что оказывается». Вышел в коридор со свертком под мышкой, постоял, подумал, а потом направился к двери. Выжидать смысла нет, нужно поговорить с Тихоновым. Оттягивать встречу бессмысленно, тут или пан, или пропал. Главное еще помнить, что жизнь не моя, вернее, не только моя. Пройти то, что было, а потом сдохнуть в 1941 в теле Иваныча глупее не придумаешь. «Значит, нужно сделать все, чтоб этого не случилось». Дорогу к зданию народного комиссариата запомнил еще в первый раз, когда пешком туда добирался, поэтому сейчас было проще. Тихонова в кабинете не оказалось. Неужели уехал? Я спустился снова на первый этаж, а потом в хранилище. «Книга так и оставалась под мышкой». Что интересно, на пропускном служивой даже внимания на нее не обратил. Хотя, теоретически, должен был. Может, я бомбу с часовым механизмом несу. Поэтому, когда подходил к посту, решил, скажу, мол, док Если что, пусть майора зовет, а уж он точно подтвердил бы. Но выкручиваться с этим вопросом, как ни странно, не пришлось. Никита Пахомович сидел на одном из диванов... Обложившись какими-то фолиантами, Лиза и Наталья Неконоровна поблизости не наблюдалась. «Иваныч», майор, услышав шаги, поднял взгляд. «Я? Вы один?» Дождался положительного ответа, а потом продолжил. «Вот, принёс». Подошел и аккуратно положил свёрток рядом с Тихоновым, поверх разбросанных книг. «Она?» Майор внешне оставался спокойным. «Она. А теперь послушайте меня, пожалуйста, Никита Пахомович. Простите уж за нарушение субординации. Буду говорить прямо как есть. Вам же приказ дали ликвидировать меня так, книгу забрать и избавиться от ненужного свидетеля. Я, выходит, теперь знаю, что это за вещи, кому она в руки попадет. Могу, так сказать, слить информацию». «Ни в ком нельзя быть уверенным, особенно товарищу Берия. Но сейчас конкретно вам говорю. Я рискую сильно, однако все равно ее...» Посмотрел на сверток. «Отдал. Добровольно. Потому что хочу служить родине. Особенно теперь. Времена предстоят очень тяжелые. И еще...» «Вы ведь тоже вроде как свидетель, понимаете? На данный момент, что это за вещица, знаем мы трое включая Лаврентия Павловича. «Что-то мне подсказывает, люди, от которых поступила информация, скорее всего, уже мертвые. Так, вам же донесения оттуда пришли? От тех, кто среди врага. Сначала, думаю, это просто были сведения о том, что Гебельс ищет Мацкевича, но еще сильнее книгу. Вы, наверное, один поняли, о чем речь, потому как слышали о ней от Федора» думаю лаврентию павловичу тоже вы рассказали о некоторых особенностях я бы рассказал и вы думаю сделали так же тем более чувство вины оставалось за федора что скрыли его поведение это же и есть смысл тринадцатого дела – бороться со всякой мерзостью а тут раз интересно врагу то точно и для нас имеет значение вы рассказали товарищу Берии а потом пожалели, да, стали сомневаться. Вами руководит желание спасти страну, а вот насчет товарища Берия вы не уверены, давайте честно. Когда отправились за учеником Мацкевича, предполагали, что именно нужно найти и почему стоит прямой приказ не брать живым. Добровольно он бы ничего не отдал, но попытался бы бежать именно с нужной вам вещью. А если человека нет, то и его согласия не требуется. Со мной так поступить вряд ли получилось бы. Я после возвращения из школы никуда не побежал, клад доставать, был на виду. Но в школе уверен, у вас имелись глаза, которые тоже донесли, что при себе ничего нет у меня. Была мысль, не в курсе ли друзья, поэтому приходили позже в ну, детский дом». Узнавали у директрисы, где они, чем занимаются. Узнали подробно, что Сергей и Виктор на заводе. А с Василием мы в контрах капитальных расстались. Для него тема чекистов болезненная. Родители пацана лишили, по сути, ни за что. Мог бы допустить, что в смерти двоих товарищей вы замешаны. Но, думаю, нет. Настоящее стечение обстоятельств. Вам смысла их нет убивать? Так вот. «Что хочу сказать?» «Может, товарищу Берию я и нужен, но вам точно пригожусь. Служить буду на совесть». Тут вообще ни капли не лукавил. Иваныч на самом деле союзу был верен, как и партия. Для него родина именно та, которую он знал важнее всего. Уж это точно могу сказать. «Я, Никита Пахомович, мог бы что-то придумать, хитрить». Искать методы давления, дабы жизнь сохранить. Ну вот пришел. Ничего не требую взамен, хотя рискую сильно. Если вы подумаете, то поймете. Надежный человек, преданный, вам нужен. Тем более в свете этой истории. Я снова посмотрел на книгу. Вот. Ну, теперь могу идти. Где искать, знаете. Если не против, отдохну немного». «Завтра на службу, все как положено, и вы заодно решение примете». «Да, Иваныч, иди, свободен». Тихонов помолчал пару минут, а потом добавил. «Завтра жду». Я отдал честь, развернулся и направился к выходу. Честно говоря, ситуация была напряженная. Пошел ва-банк, но другого варианта не видел». Тихонов, несмотря ни на что, мужик с головой. Он понял прекрасно, о чем я говорю. Сам по острию ножа ходит. Сегодня ему Берия верит, а завтра в расстрельный список поставит. Из страха. Информация-то о, -о, о какая. Верный человек, знающий всю подноготную, ну или почти всю, очень ему к месту. То, что Иваныч явился и все честно сказал... «Отдав книгу, о чем-то договорит». В общем, прикинув все «за» и «против», я пришел к выводу, это единственная правильная линия поведения. Опять же, Иваныч ведь дожил в здравии, до определенного возраста. Значит, выходит, не должно быть теперь иначе. По идее, если Тихонов поймет правильно, он придумает, как с Берии вопрос службы и жизни деда решить. Едва вернулся в квартиру, прямиком направился к себе. Правда, прислушался, когда проходил мимо двери Василия. Там было тихо. Отдыхает, наверное, бедолага. Что ж за гадость эта книга, если такое с человеком делает? Сам устал, кстати, сильно. Может, стресс этих дней, как ни крути он был. Оказавшись у себя, первым делом стянул гимнастерку, остался в одной майке, сел на кровать и закрыл глаза. Отдал, значит?» вздрогнул от неожиданности. Аж сердце ухнуло вниз, как у девочки. «Что вы, Наталья Николаевна, пугаете?» Старушка сидела на стуле ровно передо мной. «Вот чертовщина! Две минуты назад не было ни ее, ни стула!» «А ты не пугайся, или совесть нечиста?» Бабуля, как обычно, держала в руках свой дурацкий редикюль. На меня смотрела с усмешкой. Веселило ее что-то. «Короче, зачем явилась? Книгу, да, отдал. Решил так правильно. Да и выбор был невелик. Или вы считаете, мне нужно было с ней в бега податься в Сибирь?» «Эх, Иван, Иван, знаешь, есть у вас у людей поговорка...» Благими намерениями выслана дорога в ад. Ты такой выбор сделал, отталкиваясь от двух вещей. Решил, Иваныч непременно бы поступил именно как чекист, потому что чекисты есть, до да мозга костей. Кроме того, хоть думал, что вмешиваться не нужно, а мы слишком про войну все равно душ бередили. По-твоему, мысли Бере сможет предотвратить данное событие, пусть получит что желает, кроме этого, лично для себя. В конце концов, ему ж тогда и расплачиваться. Ну, в принципе, верно, кроме одного. Ошибочно уверился. Будто это не может быть мне интересно. Книга и ее местонахождение. Посчитал, раз Иваныч долго прожил, точно все хорошо будет, и это не та ошибка, которую ищешь. «А дашь книгу или нет, я ничего не потеряю. Вот так решил. Ну да, что теперь? Поглядим!» Наталья Никаноровна поднялась со стула и направилась к выходу. «Эй, и все?» Пара многозначительных фраз. «Как вы любите вот это! Напустить туману! Я что-то сделал не так! И откуда эта дебильная манера строить из себя человека?» тут ты из воздуха возникли а выйти надо через дверь обязательно давайте уж как пришли так и уходите я хоть гляну как оно выглядит нравится мне вести себя как человек есть в этом что то особенное так или не так скоро узнаем кстати звезду ты из карман достань бабуля продолжала улыбаться чем изрядно раздражала Я сначала не понял, о чем она, а потом сообразил. Неправда, правда, в первый день, когда проснулся рядом с Белиалом, он же мне эту штуку в руки кинул. Потом, уходя навстречу с Берией, сунул ее... Ну да, в карман и сунул. Поднялся на ноги, подошел к шкафу, куда при первой ночевке на этом месте сунул штаны, в которых Иваныч был. Они лежали на самом виду, поверх остальной одежды вытащил их, стряхнул и запустил руку в карман. Один из лучей как-то неожиданно кольнул кожу. «Вот черт!» Раскрыл ладонь, на которой теперь лежала звезда Давида и виднелась неглубокая царапина. Внезапно меня повело в сторону, я тряхнул головой. «Что за ерунда?» Однако пол знакомо поплыл, намекая, что вот-вот сознание благополучно покинет мой разум. «Да ну нет!» – поднял взгляд, хотя смотреть мешали темные мушки, кружившиеся перед глазами. Наталья Никаноровна все так же смотрела на меня с улыбкой. Дальше темнота. Один хрен я вырубился. Сколько был в беспамятстве, не знаю. У меня возникло ощущение, что совсем недолго. Вроде закрыл глаза и тут же их открыл. Я лежал на полу, одной щекой прижимаясь к ламинату. К ламинату! Медленно поднялся и принял сидячее положение. Обстановка вокруг очень знакомая. Холодильник, стол, табуретки, электрическая плита. Голова опять раскалывалась, как и в тот раз, когда меня отсюда же закинуло в 1941 Соображал туго... «Я дома, выходит. Все хорошо, выходит». Облегчение накатило. Военный и я, как дурак, засмеялся в голос. «Все правильно сделал». А бабуля просто нервы потрепала напоследок. Внезапно кухонная дверь отворилась, явив на пороге женщину. Или девушку. Нет, все-таки женщину. Наряжена она была в халат, немного потертый по бокам почему-то. И тапочки с отвратительными помпонами. Это что за дамочка? Не понял. Никого к себе не приглашал, да и не в моем вкусе. По возрасту мы где-то ровесники. Однако она, как бы сказать вульгарно, немного помята этой жизнью. — Напил Симонов. Все, сам с собой ржешь. Вставай, иди умойся хоть. Голос у нее какой неприятный. «Ты кто? Я тебя вчера домой притащил? Не помню, вроде». «О, понятно. Притащил ты меня домой еще десять лет назад, через районный ЗАГС. Имел, дура, неосторожность с тобой связаться. Симонов, серьезно говорю, завязывай пить. Жену уже перестал узнавать». Дамочка вышла из кухни, хлопнув дверью. «Я сидел посреди комнаты на заднице» согнув колени и смотрел ей вслед. Слова особенно приличные отсутствовали вообще. Бред. Полный бред. Нет у меня жены. Точно знаю. Что за мать твою опять? В голове упорно крутилась мысль из одного развлекательного шоу. Пацаны, это че? Прикол какой-то. Конец первой книги Для вас читал Сергей Кузин.